Глава 20. Вараний форсаж. «Черт, это Арлинги!» Ник узнал герб в виде древа с корнями на ближайшем маге. Ариста каким-то образом выследили наследницу Хисториусов. Возможно, даже вели наружку, опасаясь в открытую напасть на школу боевых искусств. В них полетели яркие фаерболы. Принц отпрыгнул назад, пристав на хвосте и словно рулем развернул корпус в обратном направлении. Усиленные емировой рудой мышцы позволяли проделывать такое, будучи груженным и с двумя седаками. Прыжок вперед, зигзаг, рывок в сторону. Присоски заработали по отвесной стене, и вот они уже на потолке. Если бы не веревочная конструкция упряжи, то Ник с Алексой поели бы земли при падении. Варан сработал на инстинктах и сам принял решение валить, так как хозяин промедлил с атакой. Винить в этом Ника тоже не стоило. Все же он не отморозок и не убийца, а самый обычный человек, пусть и со своими особенностями в виде чудовищного голода. За доли секунды в голове пронеслось несколько сценариев решения проблемы. И будучи Ник один, тут все просто, но позади сидела неумеха, которую могли прибить случайным заклинанием. Пусть девушка и умела колдовать, являясь мастером душ, но до полноценного воина не дотягивала, зато самомнение... В общем, пассажир сзади — это его сдерживающий фактор. Не хотел для начала просто поговорить. Были надежды запугать статусом жнеца или на худой конец откупиться. С первой же атакой незнакомцев они мгновенно испарились. Беглецы уже спрыгнули с потолка, и пока принц закатывал вараньи форсаж, обернуться никакой возможности не было. Одно лишнее движение и пиши пропало. Поэтому оба седока вжались в спину чешуйчатого друга и намертво вцепились в веревки. Ник знал о прибавке в скорости питомца после модификации рудой. Принц это не раз демонстрировал, носясь по полям за пределами усадьбы. Скорее, их можно назвать необжитой территорией с каменистой местностью. Сейчас же компания мчалась по полноценной магистрали, и разноцветный, без преувеличения, уделывал своих скоростных коллег. На прямом участке, без пещерных коллатералей оставалось еще километров сорок. Ник обернулся и сосчитал преследователей. 11 Расстояние между ними только увеличивалось, но он не обольщался. Рано или поздно арлинги нагонят их, и нужно думать, как действовать дальше. Да, он жнец и неуязвим к магии, но черт возьми, всему есть предел. Ладно бы трое-четверо магов, но 11 Такое количество в лобовой атаке он не вывезет. Да и не дадут ему маневры, просто расстреляют издали. Нужно всю эту цепочку противников растянуть и перебить по долям. Он нащупал рукой боевые перчатки и легонько похлопал питомца по шее. Отвези его в укромное место и возвращайся. Тут же на повороте воран притормозил, и Ник спрыгнул с седла. «Эй, ты куда? Я с тобой... а Чуть не слетела с принца девушка. Количество пассажиров уменьшилось, и ящеру стало легче перебирать лапками. Алекса схватилась за ремни, чтобы не упасть. И Ник видел, как в темноте исчезает силуэт верного спутника. Он не сомневался. Варан выполнит приказ. Нужно сбить след, а это значит, драка неизбежна. Надеюсь, успеет. Пронеслось в мозгу парня, и он тут же выскочил на противника в своих кастетах с титановыми лезвиями. Ближайшего ворана разорвало фонтане крови а седоку отрубило ногу по колено. Туша отлетела в скачущих позади. Баф силы напитывал мышцы Ника, и это давало ему преимущество в узком повороте. Маги с тыла боялись задеть своих, а вот Ник ничего не боялся. Он, как мясник, кромсал все, что попадалось под руку. Людей, животных, без разницы. «То есть вы меня даже за угрозу не посчитали?» Вспыхнул в голове гнев, когда он стремительным прыжком залетел в седло к третьему по счету магу и пробил ему грудную клетку насквозь. Ника тут же залило кровищей от сердца. Воран в испуге дернулся и их с мертвецом сбросило на землю. Похоже, маги пришли в себя и попятились. Прозвучали команды встать в полукруг. В Ника полетело первое заклинание – каменная пуля. Чтобы сэкономить души, он использовал труп мага как щит. Тело трепыхалось ватной куклой в его левой руке, а ноги сами собой толкали хозяина назад двухметровыми прыжками. И это было вовремя, потому что обстрел стал плотнее, и вскоре уже восемь противников поливали его каменным дождем. Почему именно этой стихии? Ну, они не дураки использовать в узких тоннелях огонь. Мало ли тут какой выход газа, и бабахнет. Далеко не факт, но учитывать такую возможность стоит. Всех магов с измольства учат не перебарщивать с пламенной стихией, иначе нечем будет дышать. Дым, гарь и недостаток кислорода мешают боевым действиям. Пули рикошетили от пола и снижали скорость полета. Иногда застревали в стенах или сбивали породу. Та осыпалась, как штукатурка, и поднимала пыль. Ник прыгал зигзагами и посматривал назад. Скоро последовал первый поворот, и он нырнул в него. Противников все еще много, восьмерых не потянет. Далее опять поворот, но враг пока не показался из-за угла. Ник ждал, замахнувшись рукой с мясным щитом. Как только первые два мага завернули на варанах в коридор, он со всей дури бросил в них труп. Ускоренный до невозможности, тот попал аккурат в голову неосторожному убийце и выбил его из седла. Послышался неприятный хруст, а довершило все падение на землю. Противник ударился затылком и больше не вставал. Минус один. Ник снова скрылся за поворотом и вовремя. Куски камня разлетелись в стороны от пуль. Поиграемся в догонялки. Его задача сейчас не убегать, а заманивать всю группу за собой, маячи перед глазами. Дальше передвижения отряда стали осторожней. Жнец пытался кидаться в них камнями, но магические щиты в этот раз срабатывали вовремя. Противник понял уровень угрозы и был на настороже. Теперь Нику надо было что-то придумывать. Пока они считают, что Алекса неподалеку, будут давить его. Но стоит им догадаться... Черт! Пронеслось в голове, когда он услышал отдаляющиеся шаги варанов. Убийцы решили не отвлекаться на него и прочесать округу. Ник трусцой побежал за группой наемников и тут же был опрокинут выстрелом в грудь. Пуля пробила ее насквозь с правой стороны. Вот же срань! Они оставили двух магов в засаде и имитировали отход. Следующий выстрел чиркнул по икре на левой ноге, не сильно, но кровь он терял убойными темпами. Двигать правой рукой стало практически невозможно. Каким-то чудом Ник умудрился спрятаться за древний широкий сталагмит и снял один костет. Он чувствовал, как кровь стекает ему на живот под комбинезон и устремляется дальше по ноге. На уровне голени красовался красный разрыв, В форме розочки. Испортили дорогой костюмчик. Все же он огнеупорный, а не от всех видов магии. Ник достал с пояса ограненные емировые камни для подзарядки противоболевого амулета. Оставалось три штуки. Других лечебных средств у него не было. Так что он тут же залатал ногу одним камешком, а руку вторым. Кровотечение остановлено, но мышцы плохо работали. Не все ткани восстановились. Все же ранение в грудь серьезное. Так что правая рука у него чисто на подхвате. Главное, что бегать могу. Жалко тратить последний самородок. Подвел он быстрые итоги. Ник выглянул из-за угла, изучая пространство. По обеим сторонам выхода из коридора сидели мастера душ и не давали ему пройти дальше. «Вот тебе и жнец», — говорил он сам с собой. «Магия земли все равно дырявит и способна убить. Хорошо, что грандмастер тогда затупил и использовал помпезные молнии и огонь». Вот еще одна причина убить этих уродов. Ни в коем случае нельзя допустить утечки информации. Уязвимости надо держать в тайне. Колдовать Ник не мог. Обычный магический щит способен защитить от каменных пуль. С этим справится даже новичок. Он резко убрал голову, тут же шкваркнуло и посыпалась крошка от сталагмита. Успел. Жнец лишь хищно улыбнулся. Он увидел нечто такое что давало надежду выбраться из суровой передряги. Порыскав глазами округу, раненый парень чуть привстал и обхватил левой рукой молодой каменный нарост в форме сосульки. Раздался глухой звук, и вот снаряд у него в руках. Маги снова атаковали, заставляя его пригибаться и вернуться в свое укрытие. — Сейчас! — заорал он принцу, висевшему на потолке, а сам бросил сосульку в правого мага. Тот успел спрятаться за углом. А вот его товарищ попал Нику в раненую руку, но это было его последнее заклинание. Спрятав присоски, боевой варан всей массой шлепнулся на субтильного противника и заставил неприятеля выплюнуть кишки. Ударом хвоста с кучей маленьких лезвий ящер перебил хребет второму врагу и тут же юркнул в темноту. Мак был тяжело ранен, но в панике стрелял в разные стороны камнями и даже огнем. Настолько он был в ужасе от произошедшего. Ник как раз добежал до него, прижимаясь к стенке. Мужик истошно вопил. Пуля попала в сам стальной кастет и лишь оцарапала его. Ранения как такового не было. Жнец дождался паузы в извержениях наемного убийцы и, сняв тяжелую перчатку, высунулся из-за угла. Железный кулак с лезвием полетел во врага и смял кости черепа, как яичную скорлупу. Наступила тишина. Ник хотел, чтобы воткнулись лезвие но и так пойдет. Из темноты по стене выбежал принц. «Красавчик!» Ник похлопал его по шее и ударил по бочонку. Емиров порошок посыпался в ладонь и жнец втер небольшую порцию себе в грудь. Рана окончательно затянулась и восстановила мышцы. Подобрав кастет, он одним махом оказался в седле и теперь преследовал пятерку оставшихся врагов. «Недооценили вы меня!» сузив глаза, подумал Ник. «Навредить Алексею он не даст. Пусть девушка и была себе на уме!» но не заслуживала смерти. К тому же, в последнее время она сдружилась с ребятами, хорошо показала себя и хотела от жизни большего, чем заурядного места в золотой клетке. Это похвально. Она копия твоей жены, дурень. Признайся уже, что хочешь быть рядом с ней. В этом была доля правды. Ник верил, со временем подростковый максимализм выветрится из балмошной девчонки, но... Потом. Все потом. Сейчас нужно решать проблему. На удивление, душ потратилось немного, оставалось еще порядка восьми сотен, для лобовой атаки хватит. Ник понимал, что у врага лишь одна цель – убить дочку главы историусов, и не важно, что она бастард. Такой ход – огромный удар по престижу семьи, ведь у остальных возникнет справедливый вопрос. Если вы не можете защитить близкого родственника, то по какому праву занимаете высокие позиции в иерархии? Другие семьи тоже не сидели сложа руки и готовились чуть что разорвать одного из бульдогов от мира аристократии. Хваленный совет, увы, бездействовал. Вот тебе и республика. Но сей факт можно объяснить самим составом правящей прослойки. Значительная часть советников – аристократы, а у них иные понятия о чести. Общий закон для всех? Нет, не слышали. Принц пробовал языком воздух и шел по следу своих собратьев. Однако вслух так лучше не сравнивать, а то еще обидится. У него даже кличка и та статусная. Что ему до этой, еле передвигающие лапы и черни? Ник чувствовал они рядом. Но также его интуиция кричала об опасности. И далеко не той, что исходила от обычных мастеров душ. Нет. Она, сродни первобытному холодку, прошлась по спине. Под ложечкой засосала. Жнец расширил глаза в удивлении. «Это что?» Позыв голода, они резко затормозили. Варан непонимающе вертел шеи, чтобы посмотреть хозяину в глаза, ведь там впереди девушка, которую он спрятал в пещерном кармане, почти на потолке. Принц умный знает, как скрыть от слабых людских глаз свою добычу, ну или самку хозяина. Жнец спрыгнул с питомца и посмотрел налево, совсем не туда, куда его пытался отвезти варан. Вооружившись кастетами, Ник, как сам были, двинулся в сторону угрозы. Это определенно была она, звала к себе. Разноцветный ящер тыкал в него головой, цапал сзади за комбинезон, пытаясь затормозить сбрендившего хозяина. Но все напрасно. Тогда хвостатый встал поперек дороги, и в его взгляде можно было угадать упорство. Дальше он никого не пропустит. Секунду, и варана снесло чудовищной силой в сторону. Он отлетел в стену и врезался боком. Это был не удар. Просто толчок одной рукой. От жнеца исходила такая агрессивная, пугающая аура, что питомец присмирел и понял свое место. Он верно поплелся сзади, временами тоскливо оборачиваясь. Ник чувствовал душу и шаг за шагом приближался к своей цели. Что здесь делает угроза? В такой непосредственной близости от Индервуда? он облизнул губы. Во рту пересохло. Впереди маячила пещера». Раньше та была разграблена авантюристами и чиновниками подчистую. Размером с деревеньку в сотню домов она была пустая. Землю заменил песок, сыпавшийся с потолка тоненькими, едва различимыми струйками. Еще какая-то сотня лет, и она заполнится до самого верха. Такова участь некоторых разграбленных оазисов. Жизнь не просто отсюда уходила, а навсегда. Пещерные пустыни – редкое явление». Но именно здесь Ник встретился лицом к лицу с двухголовым циклопом 4 метра ростом. Похоже, у того были зачатки сознания. Детина обернулся в сторону непрошенного гостя и схватил в каждую руку по первобытной дубинке. Топорищем служил заостренный камень, прикрепленный к пожелтевшей кости сухожилиями неизвестной твари. Все это не имело никакого значения. Будь у великана хоть 10 голов, Ник сожрет его сердце. Он отпинает уродца, выбьет из него всю дурь, а потом вернется за Алексой. «Алекса?» Громоподобный рев заставил его переключиться на сражение, а образ девушки тут же растаял. Им двигал только голод. Сейчас этот покрытый вонючей шерстью гоминит был идеальной целью, ведь ранг у него определенно ниже «С». «Д-ранг, да». Ник напитал все тело двойной порцией силы, чтобы значительно увеличить скорость бега. Ноги потом спасибо не скажут, но пара дубинок и мускулистый торс врага намекали о проворности. Против такого нужна мобильность. Гигант грохнул топорищем по наглому человечешке и тут же замахнулся вторым дрыном. Ник был вынужден отступить. Он, как змея, смотрел на свою жертву и приговаривал в уме. «Прыгай, беги, рычи, все равно конец один». Песок под ногами замедлял движение но это работало и в обратную сторону. Однако длина шага у монстра значительно шире, поэтому он мог сигать как ненормальный, пинаться ногами, а одна голова даже издала хрюкающий носоглоточный звук и плюнула в Ника. Фу! Наконец, жнец понял, на что способен Верзила и решил заканчивать затянувшееся сражение. Тем более, что на потолке давно ждал своего часа принц. Странно. Но именно в полубитвы Ник немного отошел от ум состояния. Видимо, адреналин вернул трезвость мышления. «Давай!» — крикнул он ящеру после того, как циклоп ударил одной дубинкой в песок, а другой только-только замахивался. Разноцветный варан спикировал на гиганта, но последний успел увернуться. Ник сам схватился за дубину, и пока шерстяной комок мускулов отвлекся на ящера, потянул на себя оружие. Эта гора качнулась, но не упала. Ник готов был руку на отсечение дать, что оба глаза этого уродца расширились от удивления. «Ничего, а сейчас мы с тобой поговорим». Он тянул дубину на себя, а принц цепился в запястье зубами, повиснув клещом. Вес у варана так-то приличный, а клыки острые. Гигант взвыл. Его оружием была масса и пятипалые руки. Если с первым сделать ничего нельзя, то со вторым... Ник почти добрался до запястья, чтобы рубануть кастетом по сухожилиям, как сзади в циклопа полетел фаербол. Заклинание попало в волосатую грудь. Удивился не только монстр. Боец обернулся и увидел чумазую с ног до головы Алексу. Девушка запускала перчаткой второй огненный шар. Черт, что она тут делает? Циклоп сообразил и поднес тело принца к обоим головам. Мощные квадратные челюсти... С легкостью могли перегрызть оголившуюся глотку наглого ворана, Поэтому он без раздумий отпустил кисть и был таков. Ник убрал руки с дубины и отпрянул назад. Врагов у детины стало на одного больше. Что-то осмысленное промелькнуло в его тупом взгляде. Низко сидящий лоб нахмурился, и в воздухе запахло готовящимся заклинанием. Жнец отбежал в сторону и вовремя. Вокруг великана завихрился ветер поднимая многочисленные песчинки. Он раскручивался с такой скоростью, что те покидали орбиту и больно впивались в открытые участки тела. Ник загородил лицо кастетами. Затем кокон воздуха и песка окрасился в красный. Во всех полетела взбитая в магическом миксере кровь. Она заляпала собой всю округу, в том числе и близко стоящего Ника. Когда кружение замедлилось, из сферы выпрыгнули с ревом уже два гиганта. Эта тварь разделилась. Один, мощными прыжками, разбрасывая песок, ломанулся на жнеца, а второй на Алексу. И что самое необычное, души было две. Это не одна угроза, а две. Каждая со своей душой.